Глава 6. К тому времени семья Каупервудов обосновалась в новом, более просторном и изящно обставленном доме на фронт стрит с видом на реку. Этот четырехэтажный дом с фасадом в 25 футов не имел переднего и заднего двора. Здесь семья стала устраивать небольшие приемы, и время от времени их навещали представители разных интересов, с которыми Генри Каупервуд познакомился во время своего продвижения к должности главного кассира. Они не принадлежали к высшему обществу, но многие из них добились не меньшего успеха, чем он сам. Руководители небольших фирм, которые вели дела с его банком, торговцы мануфактуры и кожей оптовые агенты по продаже зерна и бакалейных товаров дети завели собственные близкие знакомства миссис каупервуд тоже иногда устраивала для своих знакомых прихожан дневные чаепития или званые вечера на которых даже каупервуд пытался изображать светского кавалера стоя с глуповато благодушным видом и приветствуя гостей приглашенных его женой. Поскольку при этом он мог сохранять серьезное и торжественное выражение лица и ограничиваться лишь несколькими фразами, это было не слишком болезненно для него. Гости иногда пели, немного танцевали, и за ужином собиралась значительно более неформальная компания, чем раньше. Здесь, в первый же год жизни в новом доме, Фрэнк познакомился с некой миссис Сэмпл которая чрезвычайно заинтересовала его. Ее муж держал претенциозный обувной магазин на Честнад-стрит, недалеко от третьей улицы, и собирался открыть второй магазин дальше, на той же улице. Они познакомились во время вечернего визита супружеской четы. Мистер Сэмпл желал обсудить с Генри Каупервудом новое транспортное средство, недавно представленное широкой публике, а именно трамвай на конной тяге. Пробная линия, учрежденная железнодорожной компанией Северной Пенсильвании, была запущена на участке длиной полторы мили от Уиллоу-стрит и вдоль Фронт-стрит до таун роуд а оттуда по разным улицам до так называемой станции Кохоксинг. Считалось, что со временем этот вид транспорта вытеснит сотни омнибусов, которые создавали заторы и делали центральные улицы практически непроходимыми. Каупервуд-младший с самого начала заинтересовался этой темой. Железнодорожные перевозки в целом уже давно привлекали его внимание Но этот конкретный этап был особенно увлекательным Он уже вызвал широкую дискуссию И Фрэнк, как и остальные, ходил посмотреть на новинку Трамвайный вагон выглядел необычно, но привлекательно Длиной 14 футов, шириной 7 футов и почти такой же высоты Он катился на маленьких железных колесах и ко всеобщему удовлетворению передвигался гораздо тише и легче, чем омнибусы. Альфред Сэмпл рассматривал возможность капиталовложения в другую перспективную линию, которая в случае получения концессии от законодательного собрания должна была пройти по пятой и шестой улице. Каупервуд старший тоже предвидел большое будущее для трамвайных линий, но пока не видел, каким образом можно будет собрать необходимые средства. Фрэнк полагал, что фирма Тай и Компания должна попытаться выступить в качестве агента по продаже новых акций трамвайной компании пятой и шестой улицы в том случае, если будет получено разрешение на строительство. Он понимал, что компания уже сформирована, что под обеспечение перспективной концессии будет выпущено большое количество акций и что эти акции будут продаваться по 5 долларов с предельным номиналом в 100 долларов. Ему хотелось лишь иметь достаточно денег для покупки крупного пакета таких акций. Между тем, Лилиан Сэмпл тоже определенно завладела его вниманием. Трудно сказать, что именно в ней привлекало молодого Каупервуда, поскольку она не была ему ровней в эмоциональном, интеллектуальном или любом другом отношении. Он был не лишен опыта в общении с девушками и женщинами и до сих пор поддерживал дружеские отношения с Маджери Стаффорд. Но несмотря на то, что Лили Сэмпл была замужем, что оправдывало лишь уважительный интерес к ней, и не казалась более умной и рассудительной, чем другие. Это не делало ее менее привлекательной. Ей было 24 года, а Фрэнку исполнилось 19. Однако по складу мышления и внешнему облику она казалась моложе своего возраста. Она была немного выше его. Хотя он уже перестал расти 5 футов и 10 с половиной дюймов. И, несмотря на свой рост, хорошо сложенный и грациозный в жестах и манерах. Ей была свойственна неосознанная душевная умиротворенность, происходившая скорее из-за недостатка понимания, чем от силы характера. Ее пышные густые волосы были цвета сухого английского каштана, а лицо матово-бледным с нежно-розовыми губами. Оттенок глаз менялся от серого к голубому и от серого к карему в зависимости от освещения. Ее руки были тонкими и изящными, но с прямым, а лицо артистически узким. Она не казалась блистательной или оживленной, но скорее выглядела спокойной и величавой, сама не зная об этом. Каупервуд-младший вот был пленен ее внешностью. Ее красота соответствовала его тогдашнему художественному идеалу. Она была прекрасной, думал он, милой и одновременно полной достоинства. Если бы он мог выбирать будущую жену, то его выбор пал бы на такую девушку. До сих пор суждение Каупервуда о женщинах было скорее импульсивным, нежели рассудочным. Хотя он был поглощен стремлением к богатству, престижу и превосходству над другими, его смущали и некоторым образом сдерживали соображения, связанные с респектабельностью, положением в обществе и тому подобными вещами. Скромная женщина ничего не значила для него. С другой стороны, пылкая женщина могла означать многое. В семье он слышал много разговоров об этом, как и о женщинах, которые жертвовали собой ради мужа, детей и семьи в целом. Изнуряли душу и тело под невольным трудом и в тяжелые времена поступались всем, ради друзей или родственников, потому что это было правильно и великодушно. Но эти истории почему-то не трогали его. Он предпочитал думать, что все люди, в том числе женщины, должны искренне руководствоваться своими личными интересами. Он не мог объяснить, почему это так. Люди, не знавшие, как поступить в любых обстоятельствах и как защитить себя, казались ему глупыми или, в лучшем случае, очень несчастными. Были возвышенные рассуждения о нравственности, восхваление добродетели и благопристойности, и праведный ужас, с воздетыми к небу руками по отношению к людям, которые нарушают седьмую заповедь или хотя бы дают основания для подозрений в этом. Он не воспринимал эту болтовню всерьез. Втайне он уже не раз нарушал седьмую заповедь, как делали и другие юноши. Тем не менее он испытывал сдержанное отвращение к уличным женщинам и обитательницам публичных домов. В связи с ними ощущалось нечто грубое и нечистое В течение короткого времени показная мишура борделей привлекала его Поскольку в их роскоши присутствовала определенная сила Мебель, обитая алым бархатом Ярко-красные портьеры, а картины в нарядных рамах Но самое главное, крепко сложенные или чувственно флегматичные женщины, которые, по словам его матери, питались мужчинами и жили за их счет. Их телесная сила и душевная похотливость, как и то обстоятельство, что они могли с одинаковой нежностью или добросердечием принимать одного мужчину за другим, поначалу изумляло его, но потом опротивило ему. В конце концов, они не блистали умом, и в них не было живого движения мысли. По его мнению, они годились только для одного. Он представлял унылую беспросветность, сопровождавшую их поутру, когда лишь сон и мысли о деньгах могли немного смягчить их жалкую, затхлую жизнь. И качал головой, даже несмотря на свою молодость». Он стремился к чему-то более личному и сокровенному, индивидуальному и утонченному. Так появилась Лилиан Сэмпл, которая для него была лишь тенью заветного идеала. Однако она прояснила некоторые его представления о женщинах. Физически она не была такой же энергичной или брутальной, как те женщины, с которыми он встречался в публичных домах, и которые бесстыдно нарушали все общепринятые взгляды и теории. Но именно по этой причине она нравилась ему. Он продолжал мысленно возвращаться к ней, несмотря на лихорадочные дни своей новой работы, мелькавшие, как короткие вспышки света. Хотя мир фондовой биржи, в котором оказался молодой Каупервуд, в наши дни может показаться примитивным, для него он был необыкновенно увлекательным. Помещение на перекрестке Третьей улицы и Док-стрит, где собирались брокеры, их агенты и клерки, числом до полутора сотен человек, в художественном отношении не представляло собой ничего особенного. Квадратный зал 60 на 60 футов, высотой от второго этажа до крыши четырехэтажного дома. Но ему оно казалось поразительным. Окна были высокими и узкими. Часы с большим циферблатом висели напротив западного входа, куда поднимались по лестнице. Скопище телеграфных аппаратов вместе со столами и табуретками занимало северо-восточный угол. В те ранние времена биржевой торговли на полу стояли ряды стульев, где сидели брокеры, рассматривавшие заявки на продажу акций. Впоследствии стулья были убраны, и в разных местах появились столбики или символы на полу, указывавшие, где проходила торговля определенными акциями. Вокруг них собирались люди, заинтересованные в их покупке или продаже. Дверь в коридоре на третьем этаже вела на галерею для посетителей, тесную и скудно обставленную, а на западной стене находилась большая грифельная доска с текущими котировками акций, получаемыми по телеграфу из Бостона и Нью-Йорка. За решетчатой оградой в центре зала стоял стол официального регистратора, а маленький балкон с западной стороны на третьем этаже предназначался для секретаря совета директоров биржи, когда ему нужно было сделать специальное объявление. Дверь в юго-западном углу вела в комнату, где хранились отчеты, ежегодные обзоры заседаний совета биржи и перечни акций, доступных для участников торгов. Каупервуд-младший вообще не получил бы место на бирже в качестве брокера, брокерского агента или помощника, если бы мистер Тай, поверивший в его расторопность и пользу от сотрудничества с ним, не купил бы ему место в кредит за 2000 долларов и не представил бы его как своего партнера. Такое эффективное партнерство противоречило уставу биржи, но брокеры пользовались им. Людей, известных как младших партнеров и ассистентов, пренебрежительно называли «осьмушками» и «двухдолларовыми брокерами». Потому что они постоянно искали мелкие заказы и были готовы покупать или продавать для кого угодно за проценты от сделки. Разумеется, отчитываясь о результатах работы перед своей фирмой. Поэтому, невзирая на его несомненное достоинство, Каупервуд сначала был причислен к ним и помещен под руководство мистера Артура Риверса, официального биржевого представителя фирмы «Тай» и компания. Риверс был чрезвычайно импозантным, тридцатипятилетним летним мужчиной, хорошо сложенным и прекрасно одетым, с жестким оченым лицом, украшенным щеточкой черных усов и тонкими, безупречно ровными черными бровями. Его волосы были разделены на пробор посередине, а на подбородке выделялась маленькая привлекательная ямочка. Он говорил тихо, аккуратно выбирая слова и сохранял хорошие манеры как на бирже, так и за ее пределами. Сначала Каупервуд удивлялся, почему Риверс работает на Тая, хотя обладает не меньшим опытом, но потом узнал, что они были партнерами. Тай был организатором и лицом фирмы, а Риверс заключал сделки и вел внешние операции. Вскоре Фрэнк обнаружил, что бесполезно даже пытаться выяснить, почему акции растут или падают в цене. Разумеется, по словам мистера Тая, существовали некоторые общие причины, но на них не всегда можно было полагаться. «Что угодно может поднять или обрушить рынок», — объяснил Тай со своим мягким ирландским акцентом. «От банкротства банка до слухов о простуде вашей двоюродной бабушки. Фондовая биржа — это необыкновенный мир, Каупервуд». Я видел такие обвалы на рынке, которые вообще никто не мог объяснить. Невозможно было узнать, почему это произошло. И я видел такой же бурный рост. Бог ты мой, что за слухи ходят на фондовой бирже? Они дадут фору самому дьяволу. В обычное время, если курс падает, то значит кто-то сбрасывает крупные пакеты акций или играет против рынка. «Если курс растет, то либо конъюнктура благоприятная, либо кто-то покупает по-крупному, это точно. А насчет остального, пусть Риверс введет вас в курс дела. Но не вздумайте принести мне убыток. Это смертный грех в нашей фирме». Он добродушно, но многозначительно улыбнулся, и Каупервуд понял намек. Такое отношение ему нравилось, поскольку оно соответствовало его темпераменту. Биржа полнилась слухами о большой железной дороге и о трамвайных компаниях, о землеустройстве и о пересмотре правительственных тарифов, о войне между Францией и Турцией, о голоде в России и так далее». Первый трансатлантический кабель еще не был проложен, и любые зарубежные новости шли медленно и были довольно скудными. На слуху были имена великих финансистов, таких как Сайрус Филд, Уильям Генри Вандербильд или Дрексель, которые совершали поразительные дела, поэтому слухи об их предприятиях многое значили для рынка. Вскоре освоил техническую сторону дела. Быками называли брокеров, покупавших в предвкушении более высокой цены Если бык вкладывался в целый ряд или портфель перспективных акций То про него говорили, что он занимает длинную позицию Он продавал акции для реализации прибыли Если пределы доходности оказывались исчерпанными И требовались дополнительные вложения, то он разорялся Медведем называли брокера, который гораздо чаще продавал акции в предчувствии более низкой цены, при которой он мог покупать с прибылью, чтобы компенсировать свои продажи. Он вставал в короткую позицию, когда продавал то, чего на самом деле больше не имел, и закрывал позицию, когда продавал акции для реализации прибыли или для защиты от дальнейших убытков. Если цены росли вместо того, чтобы снижаться – Он попадал в корнер, когда обнаруживал, что не может с прибылью продать акции, заимствованные под обеспечение и востребованные обратно. Тогда ему приходилось соглашаться на цену, зафиксированную теми, кому продавали брокеры, занимавшие короткую позицию. Он улыбался при виде атмосферы таинственности и всезнания, которую напускали на себя молодые люди. Они были так откровенно и нелепо подозрительны по отношению друг к другу. Люди старого возраста, как правило, имели непроницаемое выражение лица. Они могли прикидываться безразличными или нерешительными. Впрочем, они были похожи на рыб, клюющих на определенную наживку. Хлоп, и возможность миновала. «Кто-то другой забрал то, что ты хотел». Все имели при себе маленькие блокноты, у каждого был особый прищур, поза или движение, означавшее «дело сделано, я провел тебя». Иногда они как будто не подтверждали свои продажи и покупки, ведь они очень хорошо знали друг друга. Но это происходило. Если рынок по той или иной причине оживлялся, то брокеры и их агенты были более многочисленными, чем в те дни, когда торговля шла вяло, а рынок стоял на месте. В десять часов утра звук гонга открывал торги, и если наблюдался заметный подъем или падение какой-то акции или группы акций, то можно было видеть бурные сцены. От пятидесяти до ста человек кричали, жестикулировали и, на первый взгляд, бесцельно толкались друг с другом, стремясь извлечь преимущество из спроса или предложения на акции. «Пять восьмых за пятьсот штук П и У!» — восклицал Риверс, Каупервуд или любой другой брокер. «Три четверти за пятьсот!» Доносился ответ от кого-то еще, кто-либо имел указание продать акции по такой цене, либо хотел открыть короткую позицию в надежде со временем скупить достаточно акций по более низкой цене, чтобы закрыть позицию и остаться с прибылью. Если предложение по такой цене было большим, Риверс обычно продолжал держать цену покупки по 5 восьмых. С другой стороны, если он замечал растущий спрос, то мог предложить и три четверти. Если профессиональные трейдеры верили, что у Риверса есть большой заказ на покупку, то они, возможно, попытались бы раньше него выкупить акции по три четверти, полагая, что потом смогут продать их ему по немного более высокой цене. Разумеется, профессиональные трейдеры хорошо разбирались в психологии, и их успех зависел от способности угадать, есть ли у представителя крупного манипулятора, такого как Тай, достаточно большой заказ, чтобы существенно повлиять на котировки и позволить им войти и выйти в прибыль, прежде чем он завершит исполнение заказа. Они были похожи на ястребов, высматривающих возможность выхватить добычу прямо из когтей конкурентов Группы по 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 человек А иногда и все брокеры одновременно пытались играть на кратковременном подъеме тех или иных акций Выходя с предложением продажи или покупки И тогда шум становился просто оглушительным Определенные группы могли торговать определенными бумагами, но в большинстве случаев они бросали свои дела ради того, чтобы воспользоваться конкретным преимуществом. Энтузиазм молодых брокеров и агентов и желание знать все, что происходит вокруг, заставлял их метаться взад-вперед и вскидывать руки с растопыренными пальцами, обозначавшими цену. Искаженные лица выглядывали из-за чужих плеч и из-под локтей. Они умышленно или неосознанно корчили самые нелепые гримасы. Иногда случалось, что какой-нибудь брокер буквально задыхался под напором рук, плеч и лиц, устремляющихся к нему, когда он проявлял намерение что-то купить или продать по выгодной цене. Сначала молодому Каупервуду нравилась такая энергичная реакция, поскольку он вообще любил оживленную деятельность. Но впоследствии ощущение драматической картины немного притупилось, и он обрел более ясное понимание проблемы. Он быстро усвоил, что покупка и продажа акций была сложным искусством, тонкой эмоциональной игрой. Чувство подозрения, интуиция – Вот что требовалось для того, чтобы держать длинную позицию. Однако со временем он также стал задаваться вопросом, кто делает настоящие деньги? Биржевые брокеры? Ничего подобного. Да, некоторые из них неплохо зарабатывали, но он вскоре заметил, что они были похожи на множество чаек или буревестников, круживших с подветренной стороны, голодных и готовых схватить любую неосторожную рыбу. За ними стояли другие люди с хитроумными идеями и скрытыми ресурсами. Люди с громадными средствами, чьи предприятия и синдикаты были представлены ценными бумагами. Люди, которые планировали и строили железные дороги, открывали шахты, организовывали торговые дома и строили огромные заводы. Они могли пользоваться услугами брокеров или других посредников для биржевой торговли. Но все покупки и продажи были вторичны по отношению к конкретному факту – шахте, железной дороге, урожаю зерна, мукомольной фабрики и так далее – Что-либо меньшее, чем прямые продажи для быстрой реализации активов, было обычной игрой, и люди на бирже были игроками. Он сам был не более чем агентом, представлявшим интересы другого игрока. В данный момент это его не беспокоило, но и не являлось тайной для него. Как и в случае с компанией Уотермена. Он проницательно оценивал этих людей и находил некоторых из них слабыми, других опрометчивыми, умными или медлительными, но в целом мелочными и ограниченными, потому что они были посредниками, чужими инструментами или игроками. Настоящий человек не должен быть посредником или игроком, действующим в своих или чужих интересах. Он должен нанимать таких людей. Настоящий финансист не может быть чьим-то инструментом, он пользуется инструментами, он созидает и руководит. В промежутке между 19 и 21 годом он понял все это с исчерпывающей ясностью, но был еще не готов к самостоятельным действиям. Тем не менее он был уверен, что его день настанет.